Глава 12 Марджи Янгхант была женщиной эффектной, здравомыслящей и умной, причем умной настолько, что знала, когда и как этот ум скрывать. Оба ее брака потерпели фиаско, как и ее мужчины. Один оказался слишком слаб, второй еще слабее, он умер. На свидание ее приглашали редко. Она организовывала их сама, наводила мосты частыми телефонными звонками, письмами, открытками с пожеланиями скорейшего выздоровления и якобы случайными встречами. Она разносила домашний супчик собственного приготовления хвором и помнила все чужие дни рождения. Этим она не давала людям забыть о своем существовании. Значительная часть дохода Марджи уходила на волосы, ногти, массаж, кремы и мази. Ни одна женщина в городке не следила так за собой. Чтобы живот оставался плоским, кожа чистая и сияющая, зубы белоснежными, линия подбородка не расплывалась. Другие женщины говаривали, должно быть, она куда старше, чем выглядит. Когда мышцы груди ослабли и уже не откликались на кремы, массажи и гимнастику, Марджи упаковала их в специальное белье и продолжила носить свои выдающиеся достоинства с гордостью. Макияж занимал все больше времени. Волосы блестели лежали глянцевой волной, как в рекламе шампуня. На свидании она ела, танцевала, смеялась, шутила, притягивала своего спутника сетью крошечных магнитиков, и никто бы не заподозрил, насколько этот сценарий заучен ею наизусть. Выждав положенное время и благосклонно приняв некоторые инвестиции, она ложилась с ним в постель, по возможности не афишируя этого факта. Потом она снова возвращалась к наведению мостов. Рано или поздно общая постель должна была стать ловушкой, в которой попадется ее уверенность в завтрашнем дне и грядущее довольство. Однако перспективная добыча выскальзывала из шелково-стеганых тенет. Все чаще и чаще маржа встречались женатые, немощные, либо чересчур бдительные. Тщетно она обращалась за помощью к картам Таро. Колода упорно молчала. Марджи знавала многих мужчин. Большинство из них были нечестивые, раздираемые тщеславием или впавшие в уныние, поэтому в ней развилось презрение к своей дичи, как бывает у профессионального охотника на хищников. Такими людьми легко управлять, используя их страхи и тщеславие. До того они жаждали быть обманутыми, что она больше не испытывала триумфа от своих побед. Разве только годливую жалость. Эти становились ее друзьями и союзниками. Их она защищала даже от осознания того, что они ее друзья. Им она отдавала лучшую часть себя, потому что они ничего от нее не требовали. Марджа держала их в секрете, ибо в глубине души знала, гордиться тут нечем. В их число входили Дэнни Тейлор, Марула и даже шеф Стоунволл Джексон Смит и еще кое-кто. Они доверяли ей, она им... И их тайное существование было единственной отдушиной, в которой она черпала силы. Эти друзья разговаривали с ней свободно и безбоязненно. Для них она была вроде Андерсоновского колодца, чуткая, не вершившая суда, молчаливая. У большинства людей есть скрытые пороки, у Маджи Янхант имелась скрытая добродетель. Благодаря своей тайне она знала о Нью-Бэй-Тауне и даже о целом округе Уэссекс больше всех остальных, и знание ее было лишено всякого предубеждения, потому как она не стала бы, точнее, не смогла бы, пользоваться им в своих интересах. Однако в иных сферах она находила применение буквально всему, что попадало ей в руки. Проект под названием «Итан Аллен Хоули» начался случайно, от нечего делать. Отчасти Итон был прав, подозревая со стороны Марджи умысел, желание проверить свои силы. Многие унылые мужчины, приходившие к ней за утешением, страдали половым бессилием, сексуальные травмы сковывали все сферы их жизни. С помощью тулики, лести и сочувствия Марджи помогала им освободиться и снова выйти на бой с их вооруженными кнутами-женами. К Мэри Хууле она действительно привязалась и через нее, в конце концов, познакомилась с Итоном, страдавшим от травмы иного рода, травмы социально-экономической, которая лишила его силы и уверенности в себе. Не имея ни работы, ни любви, ни детей, Марджи задумалась, сможет ли она освободить и привести этого искалеченного мужчину к какой-нибудь другой развязке. Завязалась игра, своего рода головоломка, проверка. Следствие вовсе не доброты душевной, а просто любопытство и скуки. итон был мужчина незаурядный. Направить его к успеху значило доказать собственную незаурядность, чем Марджи сейчас особенно нуждалась. Вероятно, она была единственной, кто осознал глубину происходящей в Итане перемены. И Марджи это пугало, потому что она приписывала ее себе. У мыши росла львиная грива. Маджи видела играющие под его одеждой мышцы, чувствовала зарождающуюся в его взгляде безжалостность. Должно быть, нечто подобное испытывал благодушный Эйнштейн, когда его греза о природе материи вспыхнула над Хиросимой. Маджи была очень привязана к Мэри Хоуле и в то же время не испытывала к ней ни сочувствия, ни жалости. Женщины относятся к ударам судьбы как к явлениям природы, особенно когда они падают на головы других женщин. Неподалеку от старой гавани, в крошечном, безукоризненно чистом домике, стоявшем посреди большого заросшего сада, Марджи прильнула к зеркалу для макияжа, чтобы проинспектировать свое оружие. Она смотрела сквозь тональный крем, пудру, тени для глаз, ресницы в черной броне туши и видела скрытые морщинки, потерявшую упругость кожу. Она чувствовала, как годы наступают, подобно приливу, накатывающему на скалу посреди спокойного моря. У зрелости есть свой арсенал, но он требует тренировки и навыков, которыми она пока не владела. Ей нужно научиться прежде, чем текстура юности и предвкушения осыплется и оставит ее ногой дряблой и убогой. Секрет ее успеха заключался в том, что она всегда держала марку даже наедине с собой. В качестве эксперимента она расслабила губы, как им того хотелось, и полуприкрыла веки. Она опустила гордо поднятый подбородок, и кожа под ним провисла. на женщину в зеркале тут же взгромоздилось лет двадцать и марджи вздрогнула услышав безжалостный шепоток объявивший ее участь она слишком припозднилась Чтобы стариться, женщине нужна соответствующая витрина, свет, декорации, черный бархат, где можно себе потихоньку сидеть и набирать лишний вес, хихикать, искаренничать, окружив себя детьми, любовью, заботой, разными безделушками, с приятным, необременительным мужем, или лучше с еще более приятным, необременительным завещанием и счетом в банке. Женщина, стареющая в одиночестве, бесполезный никому не нужный хлам, морщинистое недоразумение без семьи и близких, которые бы над нею кудахтали и растирали больные места. В животе запекло от страха. С первым мужем ей повезло, он был слабый и она довольно скоро нащупала его самое слабое место. Он был в нее безнадежно влюблен, поэтому, когда Марджи понадобился развод, он и речи не завел о прекращении выплаты алиментов в случае ее вступления в новый брак. Второй муж думал, что у нее свой капитал. Да так оно и было. После его смерти осталось немного. Зато на алименты первого мужа Марджи жилось довольно сносно. На одежду и развлечения вполне хватало — А вдруг ее первый муж умрет? Страшное дело. Это был ее женочный да что там ежедневный, ежемесячный кошмар. Вдруг чек не придет? В январе она встретила его на перекрестке мэдисон авеню и 57-й улице. Он постарел и исхудал. Если это сволочь умрет, денег больше не будет. Пожалуй, Марджи, единственная в целом свете, молилась о его здоровье искренне. Перед ее мысленным взором возникло вытянутое молчаливое лицо и мертвые глаза, отдавшиеся болью в самом ее нутре. «Если сукин сын умрет!» Склонившаяся к зеркалу Марджи замерла, собрала всю волю и метнула ее, как копье. Подбородок поднялся, складка исчезла, глаза засияли, кожа натянулась и разгладилась, плечи выпрямились. Она встала и закружилась в вальсе по красному ковру с длинным ворсом. На босых ногах сверкнули выкрашенные розовым лаком ноготки. Пора спешить, пора действовать, пока еще не слишком поздно. Она распахнула шкаф и достала прелестное соблазнительное платье, которое приберегала на праздник 4 июля, туфли на шпильках и тончайшие прозрачные чулки. От былой апатии не осталось и следа. Маджи оделась быстро и деловито, как мясник натачивает свой нож, и осмотрела себя в зеркале в полный рост, как мясник пробует лезвие пальцем. Теперь проворно, но без спешки, навстречу мужчине, который не станет ждать, небрежно, неторопливо возникнуть перед ним с грацией умной, уверенной в себе женщины с красивыми ножками и в безукоризненных белых перчатках. Все мужчины оглядывались ей вслед. Присвистнул водитель грузовика братьев Миллеров, с грохотом пронесшийся мимо. Двое старшеклассников прищурились, проводили ее немигающими страстными взглядами и судорожно сглотнули слюну. — Вот это я понимаю! — воскликнул один. — Да уж! — восхищенно ответил другой. — Вот бы ее! Да уж! Леди по улицам не гуляет, только не в Юбэйтауне. Она должна идти с целью, идти по делу, каким бы оно ни было незначительным. Выстукивая каблучками по главной, Марджи кланялась и заговаривала с прохожими, машинально их оценивая. «Мистер Холл. Живет в долг. Уже довольно давно. Стоуни. Крепкий, мужественный, но кто может прожить на зарплату или пенсию копа? К тому же он ее друг. Гарольд Бэк. Есть недвижимости немало, однако Гарольд совсем с приветом, и, похоже, он единственный в мире, кто не в курсе. Макдовелл. Очень рада вас видеть, сэр. Как поживает Милли?» Исключено. Шотландец, глубоко привязанный к жене-инвалиду из тех, что нас всех переживут. Человек-загадка. Никто не знал, насколько он богат. Простодушный Дональд Рэндольф. Распрекрасный собеседник у стойки бара. Истинный джентльмен, чьи манеры уходят корнями в рюмку. В качестве мужа совершенно бесполезен, если вы, конечно, не хотите вести хозяйство прямо в баре. Гаррет Гьюис. Говорят в родстве с владельцем журнала «Тайм», но кто говорит? Он сам, что ли? Человек-кремень, известен своей житейской мудростью, которая обязана отсутствием красноречия. Эд Ван Тонер, лжец, жулик и вор, предположительно богатый жена при смерти. Никому не доверяет, даже своей собаке. Держит ее на цепи, чтобы не сбежала, и та вечно воет. Пул Стрейт, глава местных республиканцев. Жену зовут Бабочка, и это не прозвище. Бабочка Стрейт, так и крестили, кроме шуток. Пол пошел бы в гору, будь в штате Нью-Йорк губернатор-республиканец. Владелец городской свалки за грузовик мусора берет четверть доллара. Говорят, когда крысы становятся чересчур крупными оголтелыми, Пол продает желающим билета на отстрелы, раздает на прокат фонарики и дробовики. Так похож на нынешнего президента, что многие зовут его Айком. Как-то раз перепивший Дэнни Тейлор назвал его Пол славный и всехвальный, и прозвище прилипло. Так его все и называют за глаза. «Марула! Сам не свой в последнее время. Совсем смурной сталк. Глаза у Марула такие, будто ему всадили в живот пулю сорок пятого калибра. Прошел мимо дверей своего магазина, даже не заглянув. Марджа вошла внутрь, покачиваясь стройными бедрами. итон разговаривал с приезжим. Моложавый брюнет, брюки в стиле лиги плюща, шляпа с узкими полями. Лет сорок, крепкий, настойчивый, отдающий себя работе целиком, чем бы он конечно, не занимался». Он так напирал на прилавок, будто намеревался залезть Итану в глотку. — Привет, — сказала Марджи. — Вижу, ты занят. Зайду попозже. Праздная женщина всегда найдет, чем заняться в банке на вполне законных основаниях. Марджи пересекла проулок и зашла в храм из мрамора и нержавеющей стали. При виде неё Джои Морфи засиял во все кассовое окно. Что за улыбка, что за характер. Отличный друг, а вот в качестве мужа совсем не перспективен. маджи сразу распознала в нем отъявленного холостяка который холостяком же и умрет двойная могилка джоя явно не светит найдутся ли у вас свежие незасаленные деньги спросила она минутку моим сейчас погляжу я практически уверен что где то были сколько вам пожелается унций шесть миссия она достала из белой лайковой сумочки книжку и выписала чек на двадцать долларов джой рассмеялся Марджи ему нравилось. Время от времени, не слишком часто, он выводил ее пообедать и спал с ней. Еще ему нравилось с ней поболтать и пошутить. «Миссис янгханд вы напомнили мне одного приятеля, который примкнул в Мексике к Панча Вилле. Знаете такого? Ни в коем случае!» «Ну и ладно. Эту историю рассказал мой приятель. Когда панчи пришел на север, он принялся печатать банкноты в двадцать песо. Наделал столько, что не сосчитать. Да и считали они так себе. Его люди взвешивали банкноты на весах. Ах, Джои, вечно выпускаетесь воспоминания о своей бурной юности. Черта с два, миссис Янгхант. Тогда мне было лет пять отруду. Это просто история. Так вот, приходит к нему аппетитная дамочка... Хоть индианка, зато фигуристая, говорит. «Генерал, вы казнили моего мужа и оставили меня вдовой с пятью сиротками. Разве так делаются народной революции?» Панчи прикинул ее активы, вот как я сейчас. «Ну, Джой, тебе-то их подбивать особо нечем». «Знаю, это просто история». Панчи велел своему адъютанту. «Отвесь ей пять кило денег». «Вышло изрядно». Они связали всю кипу куском веревки, и женщина удалилась, влача тюк капусты. И тут подходит лейтенант, отдает честь и сообщает. «Мой генерал...» — звуки они коверкуют выходит, миграл. «Мужа ее мы не расстреляли. Он напился, и мы посадили его в каталажку за углом». Панчо-глаз не мог отвести от удаляющейся с тюком денег тамочки И он сказал, «Ну так иди и казни его. Нельзя огорчать бедную вдову». «Джой». Несносный вы человек. История вполне жизненная, я в нее верю. Он повертел чек в руках. Выдать двадцатками, полусотнями или сотнями? Давайте серебряными битами, раз уж речь зашла об испанских колониях. Им было приятно вместе. Из своего стеклянного кабинета высунулся Бейкер. Вот и еще один вариант. Как-то раз Бейкер пытался к ней подкатить. Грамотно, но довольно витиевато. Мистер Бейкер был мистером деньги. Разумеется, жена у него имелась, однако Мардж знала этих мистеров Бейкеров. Если им чего-нибудь вздумается заполучить, они всегда найдут моральное оправдание. Она была рада, что его отшила. Пусть останется про запас. Марджи собрала пятидолларовые банкноты, которые ей выдал Джои, направилась к седому банкиру, и вдруг незаметно вошел мужчина, разговаривавший с Итаном, проскользнул перед ней и показал визитную карточку. Его пригласили в кабинет и прикрыли дверь. «Ага. Поцелуйте меня в ножку», — сказала Марджи. «Зато у вас прелестнейшая ножка в округе Уэссекс», — утешил Джои. «Сходим сегодня куда-нибудь. Потанцуем, поужинаем и все такое. Сегодня не могу». «Кто это был?» «Впервые вижу. Похож на банковского ревизора. В такие моменты я радуюсь своей честности и умения складывать, вычитать. Знаете, Джои, даже самая преданная женщина сбежит от вас, роняя пуфельки Только на то и надеюсь, мэм. Увидимся». Она вышла, пересекла проулок и вновь завернула в продуктовый магазинчик Марула. «Привет, Эд. «Привет, Марджи. Что это за красавчик тебе заходил? Ты что?» «Носишь с собой хрустальный шар? Секретный агент? Хуже. Марджи, почему все боятся копов? Даже не делай ничего плохого, я все равно боюсь копов». «Этот кучерявый посланник божий шпик?» «Не совсем». Сказал, что из федералов. «Что ты натворил, Итан?» «Натворил? Я? Чего он от тебя хотел?» Он только вопросы задавал. «И о чем он спрашивал?» Давно ли я знаю своего босса, кто еще его знает, когда он появился в Нью-Бэйтауне? И что ты ему ответил? Уходя на битву с врагом, я его еще не знала когда вернулся с войны, он уже был здесь. После моего банкротства он выкупил магазин и дал мне работу. Как думаешь, в чем дело? А бог его знает. Марджи всматривалась в глаза Итана и размышляла. Расточком он только притворяется, думала она. Интересно, чего на самом деле хотел тот парень? Он заговорил так тихо, что напугал ее. — Ты мне не веришь. — Знаешь, Марджи, правде никто не верит. — все ли правде, Эль. Когда разделываешь цыпленка, все его мясо курятина. Только есть мясо белое, а есть темное. — Видимо, да. Честно говоря, мне не по себе, Марджи. Если с Альфи что-нибудь случится, я вылечу на улицу. — Разве ты забыл, что скоро разбогатеешь? Трудно об этом помнить, когда ты беден. Не знаю. Помнишь ли ты вот о чем, итин Дело было весной, к Пасхе. Я зашла, и ты назвал меня дщерью Иерусалимской. То было в Великую Пятницу. Значит, помнишь? Я нашла, откуда это. Евангелие от Матфея. Слова удивительные и... Жуткие. Да. Что тогда на тебя нашло? Моя тетушка Дебора... Раз в году она меня распинала, и это тянется до сих пор. Ты шутишь? А тогда говорил на полном серьезе. Я не шутил ни тогда, ни сейчас. Знаешь, — игриво заявила Марджа, — предсказание-то мое сбывается. Знаю. Разве мне за это ничего не положено? Конечно. Так когда же мы сочтемся? Не соблаговолишь ли пройти в подсобку? Вряд ли ты на это способен. Почему же? Сам знаешь. Ты ни разу в жизни не ходил налево. Я мог бы научиться. Ты не смог бы согрешить, даже если бы захотел. Попробую. Чтобы возбудиться, тебе нужно воспылать либо любовью, либо ненавистью. К тому же перепихнуться по-быстрому не твой стиль. Все должно быть медленно и величаво. Может, ты права. Как ты узнала? Просто знаю, и все. Он распахнул дверцу холодильника, достал колу, тут же покрывшуюся инем, открыл и передал бутылку маржи, себе же взял вторую. — Чего ты от меня хочешь? — Мужчин, подобных тебе, я еще не встречала. Наверное, хочу узнать, каково это, когда тебя так сильно любят или же ненавидят. — Ты ведьма. Почему бы тебе не вызвать свистом ветер? — Свистеть не умею. Чтобы вызвать в мужчине бурю, мне достаточно движения бровей. ну как «Удалось зажечь твой огонь?» «Возможно». Он изучал ее пристально, не скрываясь. Сложено добротно, будто кирпичный нужник во дворе, мягкая и гладкая, здоровая и сильная. «Откуда тебе знать? Ты ведь меня ни разу не касался». «Если я вздумаю к тебе прикоснуться, беги, сломя голову. Я не из пугливых». «Прекрати. Наверняка есть какой-то подвох. С самомнением у меня все в порядке». — Силу своей привлекательности я знаю. Чего тебе нужно? Дамочка, ты, конечно, аппетитная, но при этом еще и умная. Чего тебе нужно? — Я предсказала тебе удачу, и все понемногу сбывается. — И ты хочешь примазаться? — Да. — Вот теперь верю. Итан возвел глаза к потолку. — Мэри моего сердца! — воскликнул он. — Взгляни на мужа своего, возлюбленного своего, дрожайшего своего друга. «Защити от зла, что внутри меня, и от вреда, что извне. Взываю к помощи твоей, Омери, ибо мужчине присуща странная смутная потребность из века в век рассеивать семя свое по свету. Ора проме!» «Молись за меня» с латинского. «Итан, ну ты и плут». «Знаю». «Разве нельзя быть благородным плутом?» «Ты меня пугаешь. Раньше такого не было». «Ума не приложу, почему». Вид у нее стал как во время гадания на Таро, и он это заметил. «Марула!» «И что с ним?» «Я у тебя спрашиваю». «Погоди минутку. Так, полдюжины яиц, кусок масла. Как насчет кофе?» «Да, и банку кофе. Люблю, когда есть про запас. Как тебе хэш из говяжьей солонины, которые марки Ням-Ням?» «Сам не пробовал. Говорят, очень даже хорош. Одну минутку, мистер Бейкер. А разве миссис Бейкер еще не брала этот хэш?» — Не знаю, Эйтан. Я ем то, что мне подают. — Миссис Янгхант, вы хорошаетесь каждым днем. — Спасибо за комплимент. — Это не комплимент, а правда. И вы прекрасно одеваетесь. — То же самое я подумал и про вас, мистер Бейкер. Я не про вашу красоту, а про то, что у вас отличный портной. — Пожалуй, да. Обходится он мне недешево. — Помните, что сказал один умник? — О человеке судят по манерам. Теперь у нас по-другому. Теперь человека делает портной и придаёт ему любой образ. Проблема хорошо пошитого костюма в том, что он слишком хорош в носке. Этому уже десять лет. Поверить не могу, мистер Бейкер. Как поживает миссис Бейкер? Настолько хорошо, что способна жаловаться на жизнь. Почему бы вам ей не позванивать, миссис Янгхант? Ей довольно одиноко. Мало кто из вашего поколения достаточно образован, чтобы с ним можно было поддерживать беседу. «Цитата принадлежит Уэйкэму, это девиз Винчестерского колледжа». Она повернулась к Китону. «Найди мне еще хоть одного американского банкира, который это знает». Бейкер покраснел. «Моя жена выписывает серию великие книги. Она большая любительница чтения. Прошу, позвоните ей как-нибудь. С удовольствием. Сложите мои покупки в пакет, мистер Хоули, захвачу их на обратном пути». «Хорошо, мэм». «Поразительная женщина», — отметил Бейкер. Они с Мэри отлично ладят. Итон, тот федерал заходил сюда? Заходил. Чего хотел? Не знаю. Задал пару вопросов про мистера Марула. Ответить мне было нечего. Бейкер не спеша отбросил образ Марджи, так актине отбрасывает панцирь высосанного ею краба. Итон, ты видел Дэни Тейлора? Нет, не видел. Ты знаешь, где он? Нет, не знаю. Мне нужно с ним связаться. Как думаешь, где он может быть? — Я не виделся с ним... — Да, с мая месяца. Он хотел снова лечь в клинику. — Ты знаешь, какую? — Он не сказал, но он настроен был серьезно. — Учреждение государственное? — Вряд ли, сэр. — Он взял у меня немного денег. — Что? — Я одолжил ему немного денег. — Сколько? — В каком смысле, сэр? — Извини, он Мы с тобой старые друзья, извини. — Еще деньги у него были? — Думаю, да. — Ты знаешь, сколько именно? — Нет, сэр. Просто мне показалось, что у него есть деньги. — Если знаешь, где он, скажи. — Сказал бы, если б знал мистер бейкер Возможно, стоит составить список адресов и телефонов. — Он брал у тебя наличными? — Да. — Нехорошо-то как. Наверняка лег не под своим именем. — Почему? — Люди из хороших семей всегда так делают. — Итан, ты взял деньги у Мэри? — Да. — И она не против? — Она не знает. «Начинаешь соображать. У вас научился, сэр. Вот и помни об этом. Учусь понемногу. По большей части узнаю, сколько я всего еще не знаю. Здоровый подход. Мэри здорова?» «Да, она у меня сильная и крепкая. Вот бы вывести ее куда-нибудь отдохнуть. Мы столько лет не выбирались из города. вся впереди, Итан. И я подумываю отправиться на 4 июля в Мэн. Шум и гам меня доконали. Визиот вам, банкирам Вы ведь недавно ездили в Олбанне. С чего ты взял? — Не знаю, слышал краем уха. Может, миссис Бейкер сказала моей мэри? — Вряд ли. Она не в курсе. Попытайся вспомнить, от кого ты слышал. Или померещилась. — Итан, дело серьезное. Постарайся припомнить, кто тебе сказал. — Не могу, сэр. Какая разница, если это неправда? — Скажу тебе по секрету, почему я так встревожился. — Видишь ли, это правда. Меня вызывал губернатор штата. — Дело не шуточное Откуда же произошла утечка? — Кто-нибудь из тамошних? — Вряд ли. — Я слетал одним днем. — Дело серьезное. Я тебе кое-что расскажу. Если информация просочится, я буду знать, кто виноват. — Тогда я ничего знать не хочу. — Ты знаешь про Олбани, поэтому выбора у тебя нет. Штат затеял расследование делишек и нашего округа, и Нью-Бэйтауна. — Почему? — Думаю, вонь дошла до самого Олбани. — Никакой политики? — Думаю, политикой можно назвать все, чем занимается губернатор. — Мистер Бейкер, почему это нужно скрывать? — Я скажу тебе, почему. Едва на севере штата стало известно о предыдущей проверке, как большая часть документации исчезла. — Ясно. Жаль, что вы мне рассказали. Я не болту, но такого лучше не знать. Если на то пошло Итан, я тоже предпочел бы не знать. — Выборы 7 июля. Все вскроется до них? «Как штат решит?» «Думаете, маррула замешан? Я не могу себе позволить лишиться работы». «Вряд ли. Приходил федерал, министерству юстиции. Разве ты у него документы не спрашивал?» «Как-то не подумал. Он махнул удостоверением, но я не разглядывал». «Очень зря. Всегда проверяй документы». «И как вы решились уехать в такое время?» «А это не страшно. На выходных 4 июля ничего не происходит». Епошки напали на Перл-Харбор в выходные. Знали, что все разъедутся. Вот бы я мог съездить куда-нибудь с Мэри. Попозже съездишь. Пока напряги мозги и попытайся найти Дэнни Тейлора. Зачем? Разве это так важно? Еще бы! Прямо сейчас я не могу тебе объяснить, почему. Что ж, придется его поискать. Если ты его найдешь, то, возможно, и эта работа тебе больше не понадобится. Я постараюсь, сэр. Вот и молодец, Эйтон. Я в тебя верю. Как только найдешь, сразу мне звони. Хоть днем, хоть ночью.